Глава сорок в о с ь м а Салтыков, наконец, вышел в школу. После первого же урока подошел к Артему в компании дружков и еще к у ч и народу, наверное, своих одноклассников и тех, кто явился поглядеть на вызов. Меня демонстративно игнорировал. Господин Елагин слегка насмешливо поклонился фиолетовой. Волосы у него были зачесаны так, чтобы прикрывать пожелтевший синяк, но все равно было видно... что половина лица другого цвета. «В связи с нанесенным вами при свидетелях оскорблением требую удовлетворения». Артем коротко кивнул. «Готов дать вам его в любое время». «Отлично!» — Салтыков растянул губы злорадной усмешки. «Как насчет завтрашнего утра? Заодно на уроках не придется скучать». «Как вам будет угодно», — ответил Артем. «В шесть?» Фиолетовый кивнул. «Да». на заднем дворе, где тренировочная площадка. Ясно хочет собрать зрителей и явно не сомневается в победе. — Я буду, — сказал Артём. — Кто распорядитель? — Как вам угодно, но я предлагаю Степана Юрьевича, чтобы потом не было вопросов. Артём кивнул. — Возражений не имею. Салтыков отвесил полушутливый поклон и удалился, гордо задрав подбородок. «Хорошо, что судить будет з а у ч сказал Кирилл. «Он не допустит нарушений». «Это не имеет значения», — махнул рукой Артем. «Виктор гораздо лучше меня владеет мечом. У меня шансов нет». «Не унывай», — проговорил Кирилл, хотя было видно, что он и сам уже мысленно прощается с приятелем. Мало ли как обернется. В столовой обсуждали вызов. Многие подходили к Артему, желали удачи, но большинство просто ждало завтрашнего зрелища. Я не сомневался, что вся школа собирается прийти поглазеть, как одного из учеников продырявец. Хлеба и зрелищ, как говорится. «Может, тебя потренировать сегодня?» — предложил Павел Артему. «Покажу пару приемчиков, вдруг пригодится». «Виктор наверняка еще не в форме», — сказала Женя. Она сидела рядом со мной, хотя до этого всегда располагалась напротив. «Вряд ли он сумеет выложиться по полной». разговоры в таком духе продолжались пока артем не восстал п о т р е б о в а в чтобы его перестали поддерживать а то чувствуя себя как на собственных поминках проговорил он попытавшись улыбнуться вышло неубедительно а после четвертого урока салтыкова увезли на с к о р о й с подозрением на отравление это вызвало переполох ученики мигом поделились на тех кто считал что он вернется и поединок состоится и тех кто убеждал остальных будто Фиолетовый перекинулся больным, чтобы не драться, а вызов бросил для виду. «Повезло тебе», — тихо сказала Артему Аня. «Как минимум отсрочку получил». «А толку?» — вздохнул тот. «Выпишут его через пару дней». Однако уже вечером стало известно, что сын барона Салтыкова скоропостижно скончался от неизвестной кишечной инфекции. Об этом даже в новостях объявили, о чем мне сообщила Маша. «Вот это твоему другу повезло, так повезло», — заключила она. «Видать, в рубашке родился. Чего не скажешь о Салтыкове». «Школу теперь, наверное, закроют», — заметил Павел. Разговор происходил на кухне, куда я спустился выпить зелёного чайку с печеньками. Маша пекла их превосходно и как раз приготовила запас размером с целый таз. «Пока не проверят всё, особенно столовку». «Блин», — застонала маленькая книжна. «Вот ведь везет всем вокруг, кроме меня. Я-то ходить в свою буду». Никто ей сочувствие и не подумал выражать, отчего Маша надулась еще сильнее и принялась трескать печеньки одну за другой. Так мы на пару п о л т а з ы и приговорили. Поднявшись к себе, я позвонил Артему. «Уже слышал. Про Виктора? Угу. Теперь вот думаю, вдруг мы тоже что-нибудь подхватили». Уверен, это уже стало бы ясно. Как думаешь, школу закроют? Наверняка, и всех станут проверять. Надо ждать информации по завтрашнему дню. Уже поздно вечером позвонил классный руководитель. Сказал, что учащиеся должны явиться утром в больницу зеленого сектора на обследование. Скорее всего, это формальность, но прийти нужно обязательно. А школа закрывается на карантин, пока не будет установлен источник заразы. Может, Салтыков уже был болен, предположил я. Странно ведь, что только он заболел. И умер. Классный отозвался в том смысле, что вполне вероятно, но проверка все равно необходима. Меня это более чем устраивало. Смогу плотнее заняться делами. Тем более, что после уроков позвонил Антон и сказал, что завтра хотят прийти еще четыре девушки. Услышали, что Скуратов принимает женщин и решили попытать счастье. Хотя какое счастье, когда тебя могут в любую ночь убить, а то и сожрать? — Падшие среди них есть? — спросил я. — Вроде нет. — Ладно, до завтра. Буду рано, уроки отменили. Но если придут до меня, не ждите. Пусть Андронова их примет и проверит на профпригодность. В конце концов, это не моя будущая личная охрана, а значит, входит в ее обязанности. Мне некогда болтать с каждым кандидатом. И напомни ей, что она генерал, а не специалист по кадрам. Если хочет этим заниматься, пусть ищет не девиц, а пилотов.